Глава девятая Госпожа Лира велела нам с Игнатом одеваться потеплее, а сама отправилась собирать все, что могло пригодиться для лечения. Надев поверх мундира неудобный, но теплый и довольно тяжелый плащ, подбитый волчьим мехом, сменив сапоги и надев шапку, я была готова, насколько это только можно было сказать. Было немного страшно и одновременно любопытно узнать, что за новости принесла Наталья. Хорошего, впрочем, я не ждала, потому что понимала, что если понадобились целители, то с кем-то где-то произошла беда. «Готова?» – в дверь постучали, и голос Игната прервал мои размышления. «Да», – ответила через дверь и вышла в коридор, окинув парня быстрым взглядом. Он тоже, как и я, был одет в теплый плащ, нахлобучив в довершении всего на голову меховую шапку, подчеркивавшую худобу его острого лица. Игнат пытался улыбаться и даже пошутил, сказав что-то про практику, и что у нас она превышает все нормы. А затем в коридоре появилась Дельмар, державшая две увесистых сумки в руках. «Держи!» Приблизившись к Игнату, женщина отдала ему сумки и развернулась ко мне, добавив. «Идемте!» «Что нам предстоит сделать?» Не удержалась я уже на лестнице. «Все по вашей специальности!» ответила Лира. «Скоро сами убедитесь!» Игнат фальшиво запыхтел, словно подчеркивая, как ему тяжело нести сумки, но ни я, ни старшая целительница никак не отреагировали на его стонущие жалобы. А уже внизу, где нас поджидал сам командующий, успевший сменить одежду и надевший поверх доспех из шкуры дракона, у Игната забрали сумки какие-то два мага боевика. Стоило отметить, что парень отдал свою ношу с легким сердцем и даже довольно подмигнул мне, когда встретились взглядами. Мы полетим! спросила я, отворачиваясь от практиканта. «Нет, это слишком долго». Дельмар знаком велела нам следовать за собой, и мы молча покинули стены крепости. Во дворе нас уже ждали несколько магов. Воронцов и Соколов вышли вперед, перекинувшись парой фраз с главным магом-аспектром, отвечающим за открытие порталов и перемещение на расстоянии. Покосившись на седовласого статного мужчину, я перевела взгляд на Джурича, который руководил отрядом боевых магов. Горец, словно почувствовав мой взгляд, вдруг резко обернулся, и наши глаза встретились. Я не успела отвернуться, и лишь выше задрала подбородок, не желая показывать мужчине, что следила за ним. Джурич прищурил глаза, но мгновение спустя снова отвернулся, и я выдохнула спокойно. Когда Воронцов закончил говорить со Спектром, явилась Наташа. Она подошла к мужчинам, и седовласый маг потянулся к ней, чтобы считать память девушки. Это было ему необходимо для точного открытия портала в нужном месте. Наташа прикрыла глаза, подчиняясь воле старшего. А мгновение спустя он уронил вниз руку, кивнул и подозвал к себе остальных портальщиков. Все повторилось, как и тогда в Академии. Маги объединили силы. Она полилась сплошными яркими потоками, и пространство пошло рябью, а затем открыла нам свой Зев, красный, словно раскаленная лава. И именно туда нам предстояло войти. Воронцов сделал это первым. За ним, распрямив узкие плечи и вскинув высоко голову, прошла тихая. Мы с Игнатом и госпожой Лирой последовали в портал лишь, когда в него переместились все боевики, в том числе и тот, который нес нашу поклажу. С любопытством и, что уж скрывать, таликой страха, я представляла себе, где окажусь, и ступив в портал, а затем шагнув из него, Поняла, что ожидания меня не обманули. Взору предстал черный лес, контрастировавший на фоне белого снега. Темные стволы деревьев расчерчивали белое полотно с пятнами солнечного света. Мне даже показалось, что здесь еще холоднее, чем там, во дворе крепости. Я огляделась, заметив белые дома, и сразу поняла, почему драконоборцы так долго не могли найти поселения джарганцев, спрятанные в лесах севера. «Сюда!» Наталья поспешила куда-то в сторону. Воронцов и часть его людей последовали за девушкой. Джурич и Соколов направились в противоположном направлении. А мы, я, Лира и Игнат, пока остались стоять на месте вместе с парой магов, тут же раскрывших над нами прочный защитный купол. Судя по всему, они опасались нападения, и это была правильная мера предосторожности. Я проводила взглядом в спину главнокомандующего, когда увидела, как Наталья остановившись перед высоким огромным сугробом, вдруг наклонилась и будто бы сунула руку в снег. Еще секунду спустя она открыла потайную дверь, и один из боевиков тут же швырнул внутрь снежного дома один за другим два огненных шара. Услышав чей-то испуганный крик, я невольно вздрогнула, а госпожа Лира уронила вдоль тела руки, прежде скрещенные на груди. Кто-то из боевых магов забрался в дом, и прошла почти минута, прежде чем он выбрался наружу. Сказал что-то Воронцову, и главнокомандующий, тут же повернувшись в нашу сторону, крикнул. «Дельмар, идите сюда и ведите своих практикантов! Здесь вам будет предостаточно работы!» Мы пошли вперёд. Я уже понимала, что скоро узнаю, кто находится в этом заснеженном доме. Снег под ногами хрустел от мороза, за спиной качался силуэт портала. Когда придёт время возвращаться назад, Он вспыхнет с новой силой, а пока маги по ту сторону перехода поддерживали его, вливая понемногу ману. Дельмар забрала сумки у боевика и снова передала их Игнату. Мы подошли к дому-сугробу, и женщина, склонившись, заглянула внутрь. «Осторожно, там ступенька и жуткая вонь!» – сообщил боевик, сделавший вылазку внутрь дома. «Чувствую!» – ответила Лира, даже не поглядев на говорившего. Я же потянула воздух носом, отмечая приторный и отвратительный запах разложения и смерти. «Фу!» — скривил нос Игнат. «Я иду первая, вы за мной!» — скомандовала Лира и забралась в дом. Игнат встал у входа и, забросив на спину сумки, кивнул мне, сказав, «Благородные княжны у нас идут вперед!» А сам улыбнулся, сверкнув зубами, готовый спуститься следом. Сама не знаю зачем, но, повернув голову, встретилась взглядом с ответным взором Натальи. Лицо у девушки было обманчиво спокойное. Напряжение выдавали глаза. В их глубине были заметны волнения и тревога. Но она почему-то улыбнулась мне. Я же вернуть улыбку не смогла. Вздохнула, вцепилась в край двери и полезла в снежный дом, уже догадываясь, что увижу внутри. Воняло там знатно, так, что на глаза тут же навернулись непрошенные слезы. За спиной раздался шум, а затем голос Игната сказал. «Боже, какая дыра и какая вонь! Тут что, дракон сдох или испражнялся целый месяц, а убрать было некому?» Находись мы в крепости, не сомневаясь, что Дельмар тут же отчитала бы парня за глупую шутку, но она была слишком занята открывшейся нам жуткой картиной. Дом внутри представлял из себя подобие сруба, врытая в землю. Это одновременно было похоже на землянку, но и не похоже. Деревянные стены освещало магическое пламя, сгустившееся в огненных шарах, брошенных магами. И я скоро и думать забыла о принадлежности дома к лесной землянке, когда увидела, кто лежит на земляном полу, покрытом толстыми шкурами. «Дети?» — ахнула я. «Великие боги! Да их тут было не менее двух десятков!» И, судя по всему, почти все больные и даже, возможно, умирающие. Госпожа Лира уже спешила к первому ребенку, лежавшему ближе всех. Я успела увидеть, как из полумрака ей навстречу бросилась какая-то тень. Крикнула, чтобы предупредить, но целительница уже и сама заметила мальчишку, державшего в руке толстую палку. «Шах, Лоранс! Быстро сказала женщина и с легкостью перехватила занесенную для удара руку мальчика. «Ихша?» — тут же спросил он и удивлённо уставился на женщину. «Тамарасиарши!» — ответила она, и маленький джарганец опустил руку со своим скудным оружием, а затем и вовсе выронил его на землю. «Вы знаете этот шипящий язык?» — удивился Игнат. «Давай сюда сумки!» — вместо ответа велела целительница. «Разделитесь и осмотрите детей!» Игнат сделал, как было велено, я же поспешила к первой девочке, лежавшей у стены. В горле что-то неприятно зачесалось, глаза защипало, и я стиснула зубы, чтобы не заплакать от вида этих несчастных малышей. «Истахат!» – раздалось за спиной. Мальчик что-то спросил у Лиры, и она ответила. Я, конечно же, не поняла ни его слов, ни ее ответа. Склонилась над девочкой, заметив, что она лежит и не шевелится. Её глаза странно поблескивали, и она явно была жива, вот только на моё появление не отреагировала. Тех детей, которым ещё можно помочь, надо забрать в крепость, сообщила Дельмар, то ли сама себе, то ли обращаясь к нам. Я успела раскрыть на девочке тёплую шубку из меха и даже забралась подвязанную кофту, длинную, доходившую ей до колен, но с прорехами на груди и боку. Там ещё ниже виднелась серая сорочка, а уже под ней белое тело малышки, которой на вид едва ли было больше семи. Раскрыв ладонь, поднесла ее к открытому участку кожи и выпустила магию, пытаясь понять, что произошло с ребенком. За спиной, со стороны входа в дом, раздались чьи-то шаги. Видимо, кто-то из магов тоже вошел сюда. Я не оглянулась, но, услышав уже знакомый голос, невольно вздрогнула. «Что с ними?» – спросил Джурич. «Не знаю». Немного озадаченно ответила Лира. Она оставила первого ребенка и перешла к следующему. Игнат возился с кем-то из малышей в дальнем противоположном углу, а я, закрыв глаза, принялась осматривать девочку. «Каистар проговорил Джурич, по всей видимости, обращаясь к единственному здоровому ребенку в этом доме. «Как же я в тот миг жалела, что не знаю Джарганский! Нет, у нас его преподавали, но изучение было по желанию». Не могла же я знать, что именно этот невостребованный язык пригодился бы мне в будущем. Боги, да я и помыслить когда-то не могла, что отправлюсь на север. «Дети обессилены», — проговорила Лира. «На них нет ран, они просто ослабели, словно кто-то вытянул жизненную энергию». Я повернулась к ней и кивнула, соглашаясь со словами старшей целительницы. Лира на меня не смотрела. Она поднялась на ноги и теперь переходила от одного ребенка к другому, приседала, быстро проводила руками прямо над одеждой на груди детей и тут же поднималась и направлялась к следующему маленькому джарганцу. Что сказал мальчик? — решилась спросить у Джурича. — Где взрослые? Не могли же их бросить? Что он знает? Горон встретил мой взгляд, я же запахнула одежду на груди малышки и встала. — Мальчик не знает. Полагаю, без черной магии здесь не обошлось. «Все, что он мне сказал, это то, что в один день все взрослые просто исчезли. Он и его брат, а также все дети, кто жил в деревне, поднялись утром и обнаружили, что никого нет. На снегу было лишь пятно крови, а на следующее утро почти никто из детей уже не смог подняться на ноги». Ответил мужчина и, повернувшись к Лире, спросил. «Вы уже поняли, что на них действует?» Она покачала головой. «Не знаю». «Впервые сталкиваюсь с подобным, но оставлять здесь детей нельзя». Джурич согласно кивнул и все же заметил. «Мы не можем забрать их в замок. Я скажу Воронцову, что требуется отдельное помещение». Ли раздвинула брови и, распрямив спину, резко ответила. «А где предлагаете разместить столько детей? Помимо замка нет ни одного строения, в котором было бы тепло». «Нет, Джурич, мы забираем детей и выделим им один из залов с камином, где устроим лазарет». Я удивлённо посмотрела сначала на Дельмар, затем на горона. Он пристально взглянул на Лиру и, кажется, не разделял её мысли. «Это может быть опасно», — предупредил он. «Магия Севера не игрушка, Дельмар». «Я в курсе, но это дети», — яростно сказала женщина. Отвернувшись от спорящих магов, я склонилась над еще одной девочкой. На ней были сплошь меховые лохмотья. Малышка казалась спящей, но когда я склонилась над ней и распахнула на груди одежду, чтобы провести над ней ладонями и считать ауру ребенка, девочка открыла глаза и испуганно моргнула. — Успокойся, — сказала я, но звук моего голоса вкупе с незнакомым языком придал ослабевшей малышке сил Так что она села и отползла от меня, прижавшись спиной к стене дома. Итуас! Итуас! крикнул мальчик и подскочил к нам. Я не понимала, что он сказал, но девочка взглянула сперва на маленького джарганца, затем на меня и будто бы успокоилась. «Что он ей сказал?» — спросила тихо. Джурич и Дельмар уже не спорили. Горан покинул дом и вышел наружу. Алира коротко ответила. «Он сказал, не бойся!» и туаз повторила я и потянулась к ребенку надо собираться дельмар вздохнула все наши зелья здесь не помогут будут как мёртвому припарка надо забирать детей в крепость там тепло там еда но что с ними произошло спросила я тихо не знаю туманова но очень хотела бы узнать прозвучала в ответ Детей переносили через портал, идти сами они почти не могли, и для боевиков нашлась непривычная для их профессии работа. Когда я поняла, что моя помощь пока не понадобится, шагнула было в портал, чтобы последовать за Лирой, которая сопровождала особенно слабого ребенка, все еще не пришедшего в сознание. Я на миг обернулась и успела увидеть, как Горец, вместо того, чтобы отправиться вместе со всеми в крепость, ходит по заснеженной деревне и главнокомандующий рядом с ним. Соколов руководил отправкой маленьких джарганцев. Для этой цели из крепости спустя несколько минут через портал доставили телегу, запряженную крепким низкорослым жеребцом с роскошной гривой. И дело пошло быстрее. Проследив, как детей уложили на шкуры, я направилась в сторону Воронцова. Было любопытно взглянуть на то, что нашли мужчины. Они присели на корточки неподалеку от ближайшего здания, спрятанного под сугроб. Я разглядела потемневшее пятно, слишком яркое для белоснежного цвета снега, и подошла ближе, следя за тем, что делает Джурич. Он вынул из голенища длинный нож, ударил несколько раз по утрамбованному снегу, превратившемуся в лед, и зачерпнул ладонью темное месиво. Кровь! успела услышать голос горона до того, как меня заметили. Госпожа Туманова! Воронцов вскинул голову и взглянул на меня. Ступайте, задальмар! «Полагаю, ей сейчас будет крайне необходима ваша помощь». После его слов мне стало неловко и стыдно, потому что он был прав. Опустив глаза, поспешила к порталу, не глядя по сторонам. Затем вошла в алое свечение и вышла уже на дворе перед крепостью. Взгляд почти мгновенно выделил телегу и магов, начавших переносить детей в замок. На нас смотрели. Боевики, оставшиеся в крепости, явно тоже желали знать, что произошло. Они видели детей, но пока не понимали причины, по которой мы принесли джарганцев в форт. Поспешив следом за Игнатом, несшим на руках крошечную девочку лет пяти, я на миг запнулась, увидев Наталью и Марка, уединившихся, насколько это вообще было возможно в данной ситуации, у крепостной стены. Вознесенский взял девушку за руки и с режущей мое сердце нежностью согревал своим дыханием ее ладони. Я поежилась и, поспешно отвернувшись, почти бегом бросилась за Игнатом. Для детей выделили нижний зал, один из тех, которым не пользовались. Там установили кровати, растопили огромный камин, и мы втроем, я, Лира и Игнат, снова осмотрели детей. Пугало то, что большая часть из них так и не пришли в себя. Согревшись под одеялами, они словно бы спали и оставались все так же слабы, Хотя мы влили в каждого ребёнка столько силы, сколько могли отнять у себя. Те из детей, кто пришёл в чувство и поел куриный бульон, кажется, выглядели самую малость, но крепче. И всё равно оставались слабыми, будто новорождённые котята. Госпожа Дельмар старалась больше всех и к ночи едва стояла на ногах. Более того, она опросила каждого ребёнка, который был в состоянии дать ответ, о том, что произошло в деревне и куда делись взрослые. Но ответ мы так и не получили. «Вам стоит отдохнуть», — заметила я тихо. «Да, нам троим просто необходимо это сделать», — кивнула, соглашаясь женщина. Она вытерла рукавом выступивший на лбу пот и сдержанно улыбнулась. «Вы сегодня отлично поработали», — добавила, обращаясь к нам с Игнатом. «А потому заслужили отдых». «А дети?» — встрепенулась я. Хотя мысль о том, чтобы поесть и поспать, была слишком заманчивой, да и следовало восстановить потраченные силы. «За детьми приглядят? Я уже отдала распоряжение». Лира поправила одеяло у одного из малышей и двинулась в сторону выхода из зала. Мы с Игнатом последовали за ней, и у дверей столкнулись с Воронцовым, который пришел вместе с Джуричем. При этом главнокомандующий выглядел немного раздраженным. Я сделала вывод, что он имел короткий спор с горцем ведь Горону явно не нравилась вся эта затея по устройству детей в замке. Вот только иначе поступить было невозможно. «Господин командующий!» Лира первая опомнилась и прижала к груди ладонь. Мы с Игнатом тут же последовали ее примеру. Поднимая руку, я только теперь вдруг ощутила, насколько ослабела. Кажется, отдала больше, чем следовало. Нет, мне не было жаль силы для детей, просто я не могла себе позволить быть слабой, «Ведь уже завтра мне снова лечить малышей. А чем больше резерв магии потратишь, тем дольше ее восстанавливать». Юрий Воронцов бросил взгляд за плечо Дельмар, взглянув на детей, но в зал не вошел. «Всех устроили?» «Да, я оставила дежурных из числа практикантов. Нам с Игнатом и Александрой надо отдохнуть и восстановить силы». Воронцов коротко кивнул, сказав. «Да, конечно». И сделал шаг в сторону, выпуская нас из зала. Уставшие, истощенные магически и физически, мы вместе отправились прямиком на ужин. Зал для трапез оказался пуст, что и не мудрено, все обитатели крепости уже давно поели и отправились кто куда. Кто в дозор, кто в общей спальне. Мы поели холодную оленину и горячую кашу, сдобренную маслом, а затем пошли отдыхать. В коридоре Игнат свернул к себе, мы зашли в спальню целителей, где нас уже ждала Катерина. Золотова явно не спалось, и я не успела толком раздеться и умыться, как она приступила к расспросам. Госпожа Лира только усмехнулась, глядя на девушку, и, скинув верхнюю одежду, повалилась на кровать. Было заметно, что женщина отдала силы больше всех, и теперь ей просто хотелось выспаться. Я же принялась отвечать на вопросы Катерины, забравшись под одеяло и с блаженством вытянув ноги в теплой постели как же ярко осознавались прелести подобных мелочей, которые не замечала прежде. Такие, как сытная еда, тепло, отдых и чувство защищенности за крепкими стенами, где не гуляет ветер и не трещит мороз, и где так вкусно и убаюкивающе трещит огонь в камине. «Что же с ними произошло?» не унималась Катя. Я широко зевнула, прикрыв ладонью рот, и честно ответила. «Не знаю». Даже госпожа Лира еще не поняла, а я уж и подавно. Здесь все слишком таинственно. — Это точно! Катя улеглась на подушке и, развернувшись ко мне лицом, устроилась на боку. — Север казался мне другим, — призналась она. — Но здесь не так плохо, хотя жутко холодно. Кивнув, ощутила, как глаза сами собой начинают закрываться. Сил и желания бороться со сном не было, и я, улыбнувшись подруге, «Сдалась, понимая, насколько сильно мне нужен сейчас отдых. Ведь завтра снова придётся возиться с детьми, а для их восстановления нужны силы». Катя что-то ещё говорила, но я уже почти не слышала. Скоро её голос остался где-то вдалеке, а затем затих и он. Я уснула». Госпожа Дельмар ушла рано утром, еще до того, как нас Катей разбудил гонг. Мы умылись, оделись и поспешили вместе с потоком остальных практикантов-целителей вниз на завтрак. В зале, таком пустом вчера, сегодня стоял гомон, стучали ложки, звучали приглушенные голоса. Оказавшись на своем месте за столиком, я бросила взгляд на стол старшего командного состава и почти не удивилась, заметив, что за ним отсутствует госпожа Лира. «Скорее всего, — решила я, — женщина уже отправилась к детям. А значит, и нам с Игнатом следует поторопиться и присоединиться к ней, чтобы помочь». «Что ты там видела, Туманова?» — спросил Иван, когда я принялась за еду. На завтрак был молочный суп и поджаренный свежий хлеб с тонким слоем джема. «Где?» — уточнила у целителя, хотя прекрасно поняла, что он имел в виду. «Мы все в курсе про детей, которых привезли вчера». — ответил Иван. — Мне через полчаса приступать к дежурству в лазарете. Я кивнула и ответила на вопрос мужчины. — Ничего я там не видела. Снег, снова снег и дома, зарытые под землю. Иван кивнул и переглянулся с кем-то за столом. Полагаю, многих в крепости волновал вопрос появления джарганских детей в форте. Волновал он и меня, по той причине, что я пока ничегошеньки не понимала, а понять хотелось. Сегодня, отдохнув и поспав, Я стала понимать причину опасения Джурича. Возможно, он понимал больше, чем мы, ведь это была его земля и его народ. Мы здесь пришлы. север для нас чужой, а Джурич на своем месте, он дома. «В крепости есть библиотека?» – спросила я, обращаясь сразу ко всем, кто сидел поблизости. «Да», – ответил все тот же Иван. «Ее найти нетрудно. Если хочешь, покажу, когда выдастся свободная минута. Мы переглянулись и улыбнулись друг другу. Я оценила шутку мужчины. Свободная минутка звучала, конечно, заманчиво, но очень сомневаюсь, что в ближайшее время она у меня появится. И все же очень захотелось разузнать как можно больше о джаргане и о народе, который здесь жил. Остаток завтрака заканчивали молча. Но вот когда я поднялась из-за стола и отправилась отнести тарелку на стол для грязной посуды, то услышала, как кураторы подзывают своих учеников. Решив было, что данная практика меня не касается, я направилась к выходу, уверенная в том, что должна быть рядом с госпожой Дельмар, когда среди всех имен прозвучало и мое. Более того, ко мне широким уверенным шагом направлялся сам Соколов, так что ошибки быть не могло, и я не ослышалась. «Практикантка Туманова!» Он подошел ближе и встал, заложив руки за спину, такой высокий, что, казалось, взирал на меня свысока. «Да, господин капитан!» Ответила, чувствуя в себе подсознательное стремление вытянуться по струнке и приложить ладонь к сердцу, чтобы поприветствовать старшего по званию. «Хочу сообщить вам, что с сегодняшнего дня вашим обучением в магии и защите буду заниматься не я. Господин командующий определил к вам в наставнике капитана Джурича, и вы немедленно отправляетесь под его начало». «Что?» Удержать эмоции не удалось. Мой рот нелепо открылся, А взор метнулся в сторону стола, где сидел Воронцов и его правая рука, Горан Джурич. Конечно же, обоих мужчин там не оказалось. Зато сам Горец появился в поле моего зрения и намного ближе, чем мне хотелось бы. «Но почему?» – высказалась я. «Я теперь веду Золотову. Мы обсудили вопрос с вашим наставником и решили, что капитану Джуричу лучше удастся раскрыть потенциал вашей силы», – спокойно ответил Николай. А я даже руки уронила вдоль тела от огорчения. Зато Катя обрадуется, подумалось мне невольно. Соколов ведь ей, кажется, приглянулся. «А как же помощь госпоже Деваль с детьми?» Сделала я отчаянную попытку. «Прохождение практики должно следовать составленному расписанию», чётко произнёс Соколов, и я вздохнула. «Вы чем-то недовольны, Туманова?» Подошедший Джурич встал рядом с Николаем, и теперь оба смотрели на меня. Я встретила спокойный взгляд горца и поняла, что не смогу сказать правду, потому что моё отношение к нему было обусловлено личной неприязнью, или, точнее, её таликой. «Если нет, то пойдёмте на полигон», — добавил Горан, подарив мне минуту на размышления. Минуту, которой я, конечно же, не воспользовалась. Из крепости выходили вместе с потоком практикантов, но уже во дворе разделились. Каждый следовал за своим наставником, И я, признаться, бросила печальный взгляд на довольную да нельзя Золотову. Катерина успела показать незаметно на Соколова и вопросительно развела руками. Ее, как и меня, удивила эта смена куратора. Зато, в отличие от меня, Катя оказалась более чем довольна. Я же шла, глядя на широкую спину горца, и старалась думать о положительном. А именно о том, что он прекрасный преподаватель и отлично сможет обучить меня боевой магии. По крайней мере, с ним я смогу правильно распределить свои силы. Правда, именно сегодня магию было жаль тратить на тренировки, когда она могла бы пригодиться для восстановления детей. Этим утром снова пошел снег. Вчерашнее синее небо, побаловав нас всего сутки, вернуло свой извечный мрачный вид. Затянутое тяжелыми тучами, оно принялось сбрасывать вниз белых ледяных мошек и обещало к полудню начать сыпать тяжелыми комьями. Выбрав для нас место на полигоне, Джурич с легкостью создал защитный купол и, развернувшись ко мне, взглянул так, будто видел впервые. От темного взгляда стало немного не по себе. Впрочем, я всегда рядом с Джарганцем чувствовала некоторую неловкость. «Сразу хочу сказать, Туманова», — произнес мужчина, «то, что теперь я являюсь вашим наставником, было моей инициативой». Я удивленно моргнула. — Соколов не совсем понял вашу магию. Джурич поднял руки и соединил пальцы, словно образовав шар. — А что в ней понимать? — удивилась я. — Я целитель, и не более того. — Каждый из магов, будь то целитель или боевик, имеет вторую силу. Да, она менее развита, а чаще всего не развита совсем. Но она есть. Мужчина подошел ко мне и наклонился так, что наши лица оказались слишком близко друг к другу. Мне стало немного неловко и самую малость жарко. А еще я вдруг увидела, как в глубине меж соединенных пальцев джарганца рождается тьма. Она походила на густой туман и пока клубилась крошечным ураганом, послушная своему хозяину. Вот только я знала, какой она может быть, если этого захочет горан. Что у вас за магия такая? рискнула спросить, и Джурич улыбнулся. Это магия Севера! Ответил он и отстранился. Сделал шаг назад, затем еще один и еще, постепенно высвобождая силу. Я словно завороженная смотрела, как высвобождается тьма, тянется в стороны. «Зачем вы мне ее показываете?» Спросила тихо, и Горн ответил. «Тьме, как мы знаем, противостоит свет. Я увидел его в вас, Туманова». «Свет?» — я улыбнулась, а Горан резко соединил ладони, и его магия пропала. «Не думаю, что ошибся!» Мужчина улыбнулся, и я невольно поразилась тому, что в первый раз вижу, как он делает это. Улыбка и горец казались мне чем-то несовместимым. А затем я вдруг вспомнила то, что увидела в казематах, когда пытали охотника-джарганца. Сдвинув брови, на миг опустила голову, словно там под ногами на снегу был ответ. Но на самом деле я будто бы наяву увидела свет, который излучал Воронцов, когда пытал бедного пленника. «Готовьтесь!» – между тем произнес Горец. «Сегодня я буду учить вас ставить защиту». «Воронцов и свет», – подумала я. «Свет, который несет боль». Как-то не сочетались два понятия. Я вскинула голову и посмотрела на Горона. «Я умею ставить защиту. Нас учили в академии». «Правда?» — он изогнул вопросительно бровь. «Тогда, может быть, вы мне продемонстрируете?» Кивнув, встала в стойку, подняла руки и направила ладони на горца так, будто намеревалась его оттолкнуть. Пространство предо мной пошло волнами, закружилось. Я влила еще больше магии в защиту и посмотрела на наставника. «Я готова!» — сказала уверенно. Горан смерил взглядом мою готовность и атаковал. Полагаю, бил он не со всей силы, нет, даже скорее в пол силы, а то и того меньше. Но защита тут же пошла трещинами, вспыхнула алым и обрушилась мне под ноги, сверкая, словно искры от костра. В последний момент маг умело остановил удар, и я лишь ощутила, как кожи коснулся поток горячего воздуха, после чего Джурич подошел ко мне и произнес. «Ваша защита, Туманова, похожа на лист бумаги, брошенный в огонь». «Надеюсь, я доходчиво объяснил?» «Более чем», — вздрогнув, ответила куратору. «Вот и хорошо. А теперь мы будем учиться, и учтите, придется начинать почти с азов». Он подошел ближе, обогнул меня и встал за спиной. Мне оказалось неловко чувствовать его рядом и при этом не видеть. Оглядевшись по сторонам, заметила неподалеку Катерину. Она создавала очередной огненный шар и что-то говорила Николаю Соколову. Еще дальше тренировался Игнат, а еще... Я резко сглотнула вязкий ком в горле. «Марк, великие боги, он теперь словно преследует меня. Но почему, спрашивается, именно он сегодня стоит дозором в этой части крепости и вместо того, чтобы следить со стены за тем, что происходит за пределами форта, глядит сюда и, как мне кажется, на меня одну?» Поежившись, отвернулась, встав так, чтобы не видеть Вознесенского, и откровенно демонстрируя ему отсутствие своего интереса. Горан проследил за моими перемещениями и, подняв взгляд, посмотрел куда-то мне за спину. Я отчего-то поняла, что Джурич безошибочно определил Марка, но ничего не сказал по этому поводу. «Хорошо», – проговорил он и развернулся вместе со мной. «Мне так удобнее, господин капитан». Попыталась все объяснить, но мужчина лишь покачал головой. «Я все понял, Туманова, а теперь не отвлекаемся и учимся». И встал так близко, что моя спина и его грудь соприкоснулись. Но если я отреагировала на это прикосновение, то Горец оказался удивительно спокоен. Голос его прозвучал с той же интонацией, когда мужчина велел. «А теперь призываем силу и создаем защиту. Я подкорректирую в процессе». И я сделала, как было велено. Здесь, на стене, оказалось чертовски холодно. Проклятый ветер и мелкий снег, коловший кожу, будто тонкими иглами раздражал княжича Вознесенского. Но, возможно, его больше всего раздражало не это. Глядя вниз на полигон, находившийся как на ладони, Марк заметил Александру. Девушка пришла на утреннюю тренировку в сопровождении мрачного капитана Джурича, И теперь они вдвоем создавали защитный барьер, который у Саши получался из рук вон плохо. Марк настолько отвлекся, что забыл смотреть вниз со стены. Он похлопал себя по бедрам и принялся переминаться с ноги на ногу в попытке согреться. А сам взгляд отвести не мог от Тумановой, ощущая, как в груди растет непонятное раздражение и неприязнь. Не на девушку, но на мужчину, который находился рядом с ней. Почему он так реагировал на простую практику, Марк пока понять не мог. Но он заметил, что Алекса перестала смотреть на него так, как смотрела прежде. И удивился, ощутив свою реакцию на подобную перемену в целительнице. Неужели она так быстро его забыла? Марк хмыкнул и отвернулся, чтобы взглянуть на лес, подступавший почти к самой крепости. Несколько метров вырубки под стенами уже тут и там бугрились зелеными сосенками, пробившимися из-под земли. Природа всегда брала свое и не оставляла попыток добраться до места, облюбованного людьми. Где-то неподалеку проревел дракон. Марк обернулся и вспомнил о том, что сегодня драконоборцы отдыхают от полетов, как и их питомцы. А значит, Наталья, скорее всего, или у себя в общей спальне, или возится с драганом, которому порой предпочитала общение с ним, с Марком. Но сегодня они договорились встретиться после ужина и провести немного времени вместе. Благо, в крепости не возбранялись отношения между мужчинами и женщинами, хотя последних здесь было по пальцам сосчитать. А его Наташа была хороша, умная, красивая. Ей место сверкать драгоценным камнем в благородном обществе, если бы не происхождение родителей. Марк на миг прикрыл глаза, вызывая в памяти образ любимой. Он соскучился по ее голосу и взгляду, по ее губам. Марк еще немного потоптался на месте, Затем прошелся взад-вперед по стене и снова посмотрел вниз, выделив Сашу из числа многих практикантов. Удивленно приподнял бровь, отметив, что на этот раз у девушки получилось выставить защиту. Даже замер, глядя, как Джарганец, встав напротив тумановой лицом к Марку, швырнул в нее сгустком энергии, и ее щит выдержал, даже рябью не пошел. Прежде рябь была знатная, алая, как кровавая нить. Сейчас ничего. А еще княжич увидел, как благородная княжна, та, что была обучена сдерживать свои эмоции и двигаться чинно, как и положено госпоже ее сословия, вдруг подпрыгнула на месте, будто девчонка, явно радуясь своим успехам. Марк даже наклонился вперед и моргнул. «Саша Туманова и прыгает?» Она явно была довольна занятием, а у Марка что-то неприятно торкнуло в груди. «Она ведь не может нравиться мне!» подумал княжич и поспешно отвернулся, решив больше не смотреть на девушку. У него есть Наталья. Он добивался ее благосклонности так долго. Он за ней отправился на этот забытый всеми богами проклятый север. И вот теперь, когда Наталья почти принадлежит ему, когда док, казалось бы, мечты подать рукой, с ним что-то произошло. Что-то начало проворачиваться в сознании, как нож проворачивается в теле, причиняя боль. Княжич вздохнул и посмотрел вдаль. Туда, где куда только падал взор, простирался густой лес, и все было белым-бело, а снежинки, словно толстые мухи, принялись сбиваться в комки и падали вниз, предвещая обильный снегопад.